И что ты там замышляешь? Его бы приснули сосниху. Они уже давно ввели в обиход это выражение: ты что там замышляешь? Раздражение желе прошло, он успокоился, вытянул ноги поудобнее и окинул благосклонным, отчуждённым взглядом бывшего жильца причудливо обставленную комнату. Я сейчас у доктора был, сказал он. Ты? Что же с тобой стряслось? «А ты и правда похудел? Уж не подцепил ли?» Она не договорила, и Жиль не без иронии подумал, что слово, не произнесенное Жильдой, было, пожалуй, единственным, которое она стыдила выговорить вслух. «Успокоиться, рака у меня нет, ничего у меня нет, только хандра». «Ну и хорошо, обрадовалась она, а то я уж испугался. И давно это у тебя?» «Да месяца три». Не знаю в точности. «Вот что», — сказала она назидательным тоном, — «вовсе у тебя не хандра, у тебя депрессия. Вспомни, в каком я была состоянии в 62-м году». По-видимому, этой болезнью, во-первых, страдали все подряды, а во-вторых, с жаром стремились о ней поведать, и это было досадно. Жилью пришлось выслушать рассказ Жильды о том, как у неё была нервная депрессия, которая в одно прекрасное утро внезапно прошла сама собой, кажется, на острове Капри, и Жиль всё пытался понять, было ли тут что-нибудь общее с тем, что испытывает он, Жиль Ланчье. Ничего общего. Я знаю, что ты думаешь, вдруг сказала она. Ты думаешь, что у тебя всё по-другому. Но ты ошибаешься.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 Он ничего не видел, уткнувшись носом в складки её шёлкового платья. Ему трудно было дышать, подташнивало, но он не в силах был пошевелиться. Женда вдруг встряхнула его. Он пробормотал что-то невнятное. Слушай же, сейчас приедет Арно. Мне надо одеться, он хотел поехать со мной в какой-то омерзительный ночной кабак, но ты можешь остаться здесь. Если хочешь, я пришлю тебе Веронику. Это индианка, великолепная, необыкновенно зажигательная женщина. Хоть развлечёшься немного. И что, всё ещё с Анаизой? Она произнесла эти слова презительным тоном, каким говорят женщины, желая показать, что не одобряют затянувшихся со связей своих бывших любовников. Желькивну. Значит, да. Ему хотелось только одного не двигаться.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 Ожидая в тихой квартире обещанное появление незнакомки, он даже почувствовал себя героем детективного романа, и это забавляло его. После ухода Жилдо он устроился на диване в гостиной, накинув на себя мужской халат, который кто-то ещё, кстати, здесь оставил. Закурил сигарету, взял иллюстрированный журнал, поставил возле себя на ковре стакан с виски. Потом ему пришлось встать, чтобы найти пепельницу.